Глава 25. Для всадников он установил такой порядок прохождения воинской службы, чтобы они получали подначало сперва когорту, потом конный отряд и, наконец, легион. Он назначил им жалование и ввел условную службу, названную неуставной, которую можно было отслужить заочно и только по имени. Примечание условная служба более нигде не упоминается солдатам он сенатским указом запретил входить в дома сенаторов для приветствия вольноотпущенников выдававших себя за римских всадников он лишал имущества а тех на кого патроны жаловались за неблагодарность возвращал в рабство заступником же их заявил чтобы они после этого уже не подавали ему жалоб на собственных вольноотпущенников так как иные не желая тратиться на лечение больных и истощенных рабов, выбрасывали их на Эскулапов остров, то этих выброшенных рабов он объявил свободными. Если они выздоравливали, то не должны были возвращаться к хозяину. А если хозяин хотел лучше убить их, чем выбросить, то он подлежал обвинению в убийстве. Путешественникам он запретил эдиктом проходить через города Италии иначе, чем пешком, в качалке или в носилках. В Путиолах и Остии он поставил Покагорцы для предотвращения пожаров. Примечание. Эскулапов остров на Тибре с храмом Эскулапа, боговрачевания. В Путиолах и Остии пожары грозили житницам, с привозным зерном и стоявшим в гаванях кораблям. Лицам иноземного происхождения он воспретил принимать римские имена, по крайней мере, родовые. Кто ложно выдавал себя за римского гражданина, тому отрубали голову на Эсквелинском поле. Примечание. На Эсквелинском поле за одноименными воротами совершались экзекуции еще во времена Плавта провинции Ахаю и Македонию, которые Тиберий взял под свое управление, он вернул сенату. Ликийцев за пагубные междоусобицы он лишил свободы. Родосцам, покаявшимся в былых провинностях, вернул свободу. Примечание. У родосцев свобода была отнята в 44 году за расправу с несколькими римскими гражданами и возвращена им в 1951 году благодаря заступничеству Нерона. Смотри главу о Нероне. Благодарственную эпиграмму «Антифилла» смотри в палатинской антологии». Жители Илеона как родоначальников римского народа. Он навеки освободил от подати, огласив написанное на греческом языке «старинное письмо», в котором сенат и народ римский предлагал царю селевку дружбу и союз, только за то, чтобы он предоставил соплеменникам их и леонянам, свободу от всяких поборов. Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима примечание. Хрест — довольно распространенное среди рабов имя поэтому нет необходимости видеть в этой смуте первое известие о христианах в Риме. Однако возможность такого толкования все же пустима. Германским послам он позволил сидеть в оркестре, так как ему понравилась их простота и твердость. Им отвели места среди народа, но они, заметив, что парфяне и армяне сидят вместе с сенаторами, самовольно перешли на те же места, заявляя, что они ничуть, ни ниже их ни положением, ни доблестью. Примечание. Случай с германскими послами, фризами, в веритом и малоригом. Тацит относит ко времени Нерона. Анналы. Богослужение гальских друидов. Нечеловечески ужасное и запрещенное для римских граждан еще при августе он уничтожил совершенно. Примечания друиды ужасали римлян обычаям человеческих жертвоприношений. Их культ был запрещен Тиберием, но пережитки его сохранялись и позднее. Напротив, элевсинские святыни он даже пытался перенести из Аттики в Рим, а сицилийский храм Венеры Эрикийской, рухнувший от ветхости, по его предложению был восстановлен из средств римской государственной казны. Примечание. Храм Венеры на горе Эрик. Заложенный по преданию Энеем, был в чести у римлян. Восстановить его обещал еще Тиберий. Тацит. Анналы. Договоры с царями он заключал на форуме, принося в жертву свинью и произнося древний приговор фициалов. Примечание официалы-жрецы, наблюдавшие за точностью выполнения обрядов и заключением договоров. Однако и это, и другое, и все его правление по большей части направлялось не им, а волею его жен и вольноотпущенников, и он почти всегда и во всем вел себя так, как было им угодно или выгодно.